Часть шестая. Молчанка. К новому жилью Митя привыкал с трудом. Еще перед своим отъездом в столицу начальница выбрала ему апартаменты взамен сгоревших. Теперь стажёр являлся хозяином двухэтажных хором с отдельным входом и служанкой в придачу. Лукерья Ильинишна, нанятая все той же Катериной, являла собой образчик любящей бабушки, правой всегда и во всем. Оглядев с ног до головы нового хозяина, она тут же взяла руководство домом в свои руки. Отчего Митя чувствовал себя в своем же жилище худородным квартирантом, но перечить Катерине и увольнять кухарку не смел. Утро его теперь начиналось с настойчивого стука в дверь, и Лукерья, нетерпящим возражений тоном, заявляла «Вставай, господин Макаша стынет!» Митя суетливо вскакивал, умывался и, одеваясь почти на ходу, спешил вниз. Он от чего то был уверен, что, опоздая он к завтраку, так Лукерье его и в угол поставить может. Кухарка же только вздыхала, глядя на зеркальщика. В ее глазах он был слишком худ и в одежде небрежен. Впрочем, с последним помог Игнат Исаакович. После пожара он отвел Митю к своему портному, и Яков Маркович не оплошал. Теперь у Мити в гардеробе имелось два костюма, три жилета и шляпа вдобавок. Наставник меж тем пообещал, что к лету справит ему еще и легкий прогулочный туалет, и уж тогда у Мити от невест отбою не будет. Вопрос невест волновал и Лукерью. Едва начав работать, она принялась знакомить Митю со своими многочисленными племянницами, крестницами и дочерями подруг. Не то, чтобы девушки толпой осаждали жилище мага, отнюдь. Просто забегали к тетушке Луши на чай, принося или пирог, или кулебяку, а то и разносолы к столу. И, конечно же, все сделано было именно их нежными девичьими руками. Лукерья Ильинишна многозначительно смотрела на Митю, но тот, скупо здороваясь, уходил в кабинет, подальше от чужих глаз тем самым руша планы кухарки на его, Митина «светлое будущее» с одной из девушек. Даже то, что Митя почти ежедневно ездил в больницу к Евдокии, не останавливало домработницу. «Она, может, и не очухается никогда. Что ж теперь бобылем жить?» — рассуждала Лукерья, прихлебывая чай с медом из кружки в горошек. Очередная гостья кивала, соглашаясь с тетушкой. А Митя не слушал. Чуя за собой вину, он продолжал свои поездки в клинику, став завсегдатаем в крохотной палате, так похожей на келью Филимона. Врач говорил, что в целом Дуня поправилась, но в себя не приходила, разве что вздрагивала точно от плохого сна. Стонала, да не просыпалась. Митина магия в таком раскладе была бессильна, и это еще больше вгоняло его в уныние. Впрочем, имелся и еще один момент, где стажер не знал, как поступить. Старуха Пелагея, чей облик Митя разглядел на уцелевшем рисунке, ничем не выдавала себя как ведьма. Прийти к ней с арестом было глупо и недальновидно. А открыться Игнату Митя не желал, чуя, что между ним и бабкой имеется скрытая связь. Митя ждал возвращения Катерины. Ждал, но сам не знал, как рассказать ей о том, что утаил рисунки. Поймет ли она? Все эти события, наслаиваясь одно на другое, утомляли. Митя и впрямь осунулся и похудел лицом. Стал более скрытным и молчаливым. К Новому году Митя так измаялся, что даже Игнат Исаакович заметил перемены, произошедшие со стажером. «Митя, голубчик, вы не захворали?» Наставник вглядывался в лицо мага. «Всего лишь устал», — отозвался Митя, беря в руки очередное заявление и кривясь с первых же строк. Торговка Курыгина снова жаловалась на пропажу овощей с запертого склада. Донесения от нее поступали регулярно, и хотя Митя передал дело в полицию, женщина не унималась, виня во всем неведомых колдунов, охочих до свеженького. «Вот что юноша». Игнат выхватил из рук Мити лист и, не глядя, скомкал его, отправляя в мусорную корзину. «Возьмите-ка выходной, отдохните, прогуляйтесь по гостиному ряду, прикупите подарков для родных. У вас же есть родня?» Митя вздрогнул и отрицательно мотнул головой. «Что ж», — не растерялся наставник, — «тогда для друзей, для дома, да хоть для самого себя». «А не то вы скоро окажетесь подле вашей дуни, только не как посетитель, а как пациент». Игнат погрозил пальцем, а затем кивнул на дверь. «Все, ступайте, и чтобы пару дней я вас тут не видел». Митя и сам не понял, как оказался на улице. Слегка растерянный от внезапного отдыха, он стоял и смотрел на укрытый снегом город. Мимо прошли барышни, раскрасневшиеся от мороза, пряча руки в муфты. Пронёсся лихач, наполнив бубенцовым звоном улицу. Шмыгнули мальчишки с саласками, Пыхтя трубой, промчался полицейский паровик. Город жил и ждал праздника. А Митя вдруг почувствовал себя как никогда одиноким. Не придумав ничего лучше, он побрел домой, надеясь, что там его не поджидает очередная пассия с пирогами и разносолами. Хотя от горячих блинчиков он бы, пожалуй, не отказался. Едва переступив порог, он почувствовал запах борща. Такого золотистого, наваристого, и чтобы непременно с мозговой косточкой. Словно подслушав его мысли, из кухни выглянула Лукерия. «Ой, господин Мак, что-то ты рано. Зато прям к обеду. Давай-ка мой руки и приходи!» Велела кухарка, и Митя не стал противиться. Через несколько минут он сидел за столом и дул на суп, помешивая его ложкой. Белая горка сметаны айсбергом таяла в чашке. Зеленые перья лука, брошенные для красоты, так и тревожили голодное нутро. Лукерья, накрыв на стол, не спешила уходить. Вместо этого она села напротив Мити, смахнула рукой со столешницы несуществующие крошки и, подперев подбородок кулаком, стала смотреть, как мак ест. «С хлебушком ешь, да ломоть побольше бери», — посоветовала она, разглядывая стажера. Митя же, находясь под прицелом внимательных глаз Лукерьи, чуял, что та вот-вот заведет разговор. Так и вышло. «Много ли делов-то на работе?» — поинтересовалась кухарка. «Хватает», — кивнул Митя, занятый добыванием мозга из косточки. «Вот я всем так и говорю. Делов у моего хозяина не в проворот. нечего его ещё отвлекать», — согласилась Лукерья, хитро щуря глаза. «Кому говорите?» — спросил Митя и тут же пожалел, что вопрос сорвался с языка. «Да как, кому?» — удивилась кухарка. «Всем говорю. Некогда моему хозяину ваши жалобы слушать. Да только разве товарок уймешь? Все гундят о своем, что тащат у них с прилавков товары. Да так хитро тащат, что за руку не поймать!» — поделилась Лукерья. «Кто на колдунов пеняет, а кто и на нечистого?» «Даже к попам ходили, вот те крест, просили торговые ряды осветить». «И как?» Митя сдался, понимая, что придется выслушать всю историю. От начала до конца. «Да никак», — махнула Лукерия, забирая пустую тарелку и вместо нее подвигая блюдо с пирожками. «Пришли, кадилом помахали, и все, А варье как тащило, так и тащит. Этих разве Ладан спугнет? «А в полицию обращались?» Митя ухватил пирожок, еще горячий, мягкий, точь-в-точь, точь, как из детства. «Тю, городовые торговок и слушать не стали. У всех тащат, говорят. А людям разве легче?» Тетка вздохнула. не -а. Митя помотал головой, наслаждаясь яблочной начинкой с привкусом корицы. «Вот и я о том. Да и ладно бы варьё. Всегда были те, кто на руку нечист. Так ведь и дальше пошли» призналась Лукерья, наполняя кружку чаем из пышущего жаром самовара. «На Нюрку хилую напали, когда она с базару тошла. Не снасильничали, тут врать не стану, а корзинку отобрали, и ведь главное что?» «Что?» — смиренно уточнил маг, прихлебывая чай. «Что Нюрка не помнит, кто это был?» — восторженно заявила кухарка и замерла, будто ожидая аплодисментов. «Шок, вызванный кражей, может привести к потере памяти». Митя усмехнулся тому, что говорит как по писаному. Не проходят даром уроки от Игната Исаковича. «Ты, господин Мак, конечно, по-умному глаголишь, да только Нюрка хоть и хилая, но не дура. Уж если б кто напала на бор, подняла такой, что весь город бы услыхал. А тут она пришла домой и только там уразумела, что корзинки нет. Оставила где-то или потеряла. Почему сразу кража?» Вздохнул Мак, которому изрядно надоела эта история и хотелось скорее уединиться в кабинете, поработать с картинками Инока и с документами, собранными за последнее время. Лукирья выдержала паузу, будто заправская актриса, и когда Митя уже поднялся из-за стола, сказала, «А потому что пару дней назад у Маньки Тихой также сумку утянули, была с ума и нетути». «Манька-то молчунья, сразу не сказала». А уж как Нюрку обнесли, так и призналась во всем. Так что, господин Мак, теперь еще уж и я боюсь на базар идти. Мало ли, вдруг очарует, кто до все покупки стащит. «Вас, Лукерья Ильинична, ни один негодяй не тронет», — успокоил Митя женщину. «И не потому, что вы его в миг зашибете, а потому что вы у меня работаете. Подиш весь город о том знает. А кто станет связываться с зеркальщиками?» «Уверен, таких нет». «Благодарю. Было очень вкусно». «А теперь я, пожалуй, поработаю. И сделайте милость, не беспокойте». Мак быстрым шагом вышел из кухни и, только затворив за собой дверь кабинета, успокоился. Лукерия я хоть и любила поговорить, а все же покой хозяина нарушать не станет. Достав из стола папку, стажёр устроился на тахте поближе к печке. Кухарка заблаговременно затопила буржуйку и теперь в комнате царило блаженное тепло. Потрескивали дрова, согревая железное нутро печи, искрились на окне морозные узоры. Дом дышал тишиной и покоем. Митя попытался сосредоточиться на рисунках, но в голову от чего-то лезли сплетни, рассказанные Лукерьей. То и дело он ловил себя на том, что размышляет, мог ли тут промышлять неизвестный маг, или все случайно. Стажер вновь поглядел на портрет Пелагеи, созданный Филимоном, и задумался. «Что, если эти события и старуха связаны?» Право слова, он не мог себе представить, чтобы Пелагея обирала горожанок, но смутное чувство, что в их уездном городке всё связано, не покидало мага. Так и не сумев сосредоточиться на деле, Митя решил прогуляться и, как говаривал наставник, проветрить мозги. За то время, что он пробыл дома, погода испортилась. Налетевший с севера ветер принес косматые тучи. Теперь из их рыхлых боков, точно из дырявых перин, сыпал на землю снег. На улице сделалось зябко и неуютно, а ощущение праздника, которое до этого будто наполняло воздух, исчезло. Митя брёл по тротуару, рассеянно наблюдая за фонарщиками. Те, сетуя на погоду, спешили зажечь газовые фонари. Хоть призрачное синеватое пламя не слишком-то и освещало дорогу, Это было всяко лучше, чем блуждать в потьмах. Приподняв воротник, маг поежился. Снегопад и сумрак не улучшали и без того тусклое настроение. Хотелось бросить все, взять билет на дирижабль и махнуть к морю хоть на пару дней. А что, он вполне мог себе это позволить. Опять же, Игнат Исаакович разрешил отдохнуть, а Митя и море-то видал разве что на открытках. Идея показалась столь заманчивой, что стажёр принялся прикидывать, хватит ли тех денег, что у него нынче при себе, на билет в лето. А ежели хватит, то не проделать ли этокий кунштюк? Однако где-то на задворках мыслей маячили и Евдокия, словно спящая царевна, заплутавшая в мире грёз, и загадки, оставленные иноком, и даже сказанное аптекарем. Все вместе не давало покоя. И Митя чуял «Убеги он хоть на край света», А все ж не отпустят его сии таинства, пока он сам лично с ними не разберется. Дмитрий! Окрик заставил мага вздрогнуть и растерянно завертеть головой, ища того, кто его позвал. Дмитрий, день добрый! Али вечер! В такую погоду и не понять! Городовой Егор, придерживая шапку, улыбался стажеру светло и добро. Твоя правда! Согласился маг, пожимая протянутую для приветствия руку и, дивясь, как это его занесло к отделению городской полиции. Вроде хотел идти к вокзалу. «Как служба?» идет? Вот сейчас раскочегарим и на вызов». Егор шмыгнул носом и кивнул на паровик, подле которого возился чумазый мужичок, недовольно стучащий кургузом пальцем по шкале нагрева, будто от этого что-то зависело. «Да уж не сидится лихим людям в такое время по домам», поддакнул Митя с интересом, разглядывая паровую машину. «А вот подскажи-ка мне, Егор, слыхал ли ты про чудные кражи в торговых рядах?» Неожиданно сам для себя спросил Митя и замер. Вдруг как засмеет его новый знакомый. Но Егор и не думал насмехаться, только поморщился. «Кто ж о них не слыхал? Торговки нас уже извели своими жалобами. Им все черти до да колдуны мерещатся!» Городовой вздохнул. «Представляете, эти неугомонные особы даже священника вызывали!» «Наслышан!» Коротко кивнул Митя, про себя радуясь, что проблема общеизвестна. «А ты сам что об этом думаешь?» «Я-то...» Егор смутился. «Наше дело настоящих злодеев ловить, а не надуманных. Но если честно...» Парень взглянул прямо в лицо мага. «То есть мысль, что завелся в рядах неучтенный, а может и вовсе отступник, во всяком случае по вашей части. Даже так?» Стажёр чуть склонил голову на бок. «Подскажи, с чего такие размышления?» «С того, что варье всегда было», — начал Егор. «Есть среди них умельцы, кто, скажем, кошель стащит и не почуешь, но чтобы обирали лотки на пустой улице, это впервые. Да и размах не тот, понимаете? А еще эти нападения посреди бела дня». Городовой пнул льдинку. «Так что не обессудьте, господин Мак. Но проверили бы вы это вот все? «Проверим», — пообещал Митя. «А про нападение что знаешь?» «Егорка! Мы едем или до утра станешь с дружком лясы точить!» Позвал городового напарник, усаживаясь поудобнее в паровик. «Помалкивай, балда!» Огрызнулся Егор, но спорить не стал. «Вы уж извините, Дмитрий. Давайте позже обговорим, пора мне!» Митя кивнул, и городовой поспешил занять свое место. Паровик выпустил клубы пара и грохоча железным нутром В раз умчался по заснеженной улице. Проводив его взглядом. маг замялся, размышляя, не стоит ли вначале самому разузнать, что к чему, а уже после докладывать начальству. Но, вспомнив прошлые события, передумал, развернулся и, не сомневаясь более ни секунды, направился в департамент. О мечтах побывать на море он более не вспоминал. Пахом, прикорнувший было у печи, вздрогнул, когда за Митей хлопнула дверь игнат исакович еще тут спросил мити не дожидаясь когда денщик начнет ворчать тут и его благородие припозднились ночи, – пробурчал старик чурясь а вы разве не выходной мити не удостоил денщика ответом быстрым шагом он прошел по пустому коридору и коротко стукнув в дверь вошел в кабинет наставника после освещенного коридора стажеру почудилось что он провалился в банку с чернилами до того тут было темно Только тускло мерцала лампа коматографа. Игнат Исаакович, вздрогнув, прикрыл лампу рукой, прекращая сеанс. «Какого рожна, я спрашиваю?» Начал он, зажигая лампу, но, увидев перед собой стажера, смилостивился. «Митя, дружочек, ты чего тут? Неужто так обостылила прислуга, что решил бежать от нее на работу?» «Тут другое», — признался Макс, снимая шапку. «Игнат Исаакович». Помните, торговка Курыгина нам жалобы присылала. Смутно. Наставник поднялся, отряхнул пиджак и принялся убирать аппарат и око в секретер. Смысл в том, что она жалуется на пропажу с помощью магии. Вот я и подумал. Принялся объяснять Мите, но маг прервал его. Голубчик, от чего ты вечно ищешь проблему там, где возможно, ее и нет? Вот скажи, сдалась тебе эта Курыгина? «Мало ли, торговки языками мелют. Неужто нам к ним по каждому шепотку бежать?» «Вы, конечно, правы», — согласился Митя. «Но я бы проверил. Опять же, история имеет развитие». «Это какое же?» Игнат вытащил трубку и принялся набивать ее табаком. «Имеются две потерпевшие. Возможно, заметьте, я не утверждаю, только возможно, что они подверглись магическому воздействию, а это значит, что в городе отступник» продолжил его мысли Гнат, чиркая спичкой. Рыжий отблеск на миг озарил его лицо, и Митя ощутил некое волнение, но, не придав этому значения, тут же позабыл. «Меж тем», — вещал наставник, «возможно, что эти ваши нападения не более, чем проделки варья. Все знают, что к праздникам они особо лютуют. Подумайте, милый друг, заслуживает ли призрачный шанс найти неучтенного вашего времени?» Я бы все же проверил. Уперся Митя, хотя и сам уже был не рад этому разговору, чувствуя неловкость. Умываю, руки. Игнат пыхнул трубкой, выпуская кольца ароматного вишневого дыма. Воля твоя, хочешь гоняться за тенью, от чего бы и нет. Молодо зелено, а после сам поймешь, что к чему. А пока у тебя все еще имеются свободные дни, так и трать их, как желаешь. К слову, задержались мы нынче. Идем-ка по домам. Подвести? Мне недалеко, отозвался Митя. Позвольте полюбопытствовать. А что за оковы вы просматривали? Из старого дела, ничего особенного. Игнат отворил дверь, пропуская стажера вперед. Митя еще с вечера предупредил Лукерью о своем желании посетить пострадавших женщин и тут же попал в сети прислуги. Вместе пойдем заявила та, прибирая со стола после вечерней трапезы. «Ты, господин Мак, уж слишком важный. Перепугаются дурехи. А со мной и тебе сподручнее будет, и им не так страшно. И ежели соберетесь по рядам пройтись, я с вами. Для дома продуктов прикуплю и подскажу, кто из торговок, обнесенных нонче на месте будет». Мак хотел было возмутиться, но понял. «Все зря. Возможно, в словах Лукерьи имелся резон» ведь зеркальщиков не особо жаловали, хоть и не осмеливались говорить это в лицо. Но более этого, прислуге хотелось, чтобы товарки увидели ее хозяина. Наверняка она всем уши прожужжала тем, что работает на мага, так почему бы не уважить женщину? На то мы порешили. Утро выдалось ясным и на редкость морозным. Пытаясь спрятать лицо в воротник, Митя не сдержался. «Лукерья Ильинишна». «Объясните мне, от чего мы хотя бы сани не взяли? То, что ходок или паровик напугают ваших кумушек, я уразумел. Но сани-то чем не угодили?» «Ох, молодежь пошла!» Только и отмахнулась Лукерья мелко и меня рядом со стажером. «Привыкли, чтобы вас от порога до порога доставили, понапридумывали всякого. А ходьба так-то тело укрепляет, а в здоровом теле и думы чистые». Митя только возвёл глаза к безоблачному небу и шмыгнул носом. Переубедить прислугу он более не пытался. В избе их уже ждали: хозяйка дома, нюрка, Хила и Мите не показалась. Отнюдь, румяная и щекастая, она могла дать фору кому угодно из его знакомых. Видимо, Лукерия успела предупредить подругу, потому как стажер заметил накрытый стол, а на самой нюрке цветастый платок с бахромой явно из тех, что достают из сундука только по праздникам. Вторую женщину он сразу и не приметил. Миниатюрная, тонкая, с большими карими глазами. Она сидела в углу, нервно теребя красными от тяжелой работы пальцами, пуговицу на кофте. Комнату, обставленную просто, но аккуратно, прочно пропитал чесночный дух. Сетцевые занавески на окнах, самовязанные коврики на полу и скамье под окном — придавали жилью уюта. «Ох, шель, мы обе здесь!» — обрадовалась Лукерья, скидывая тулуп и принимая хозяйское пальто, а после обметая веником начале митины туфли, а после и свои валенки. «Вот, пожалуйста, господин Мак, обе они тута. Что одну обворовали, что другую. Уж вы их шибко не пужаете, горемычных. И так натерпелись. Так я говорю, али нет». Нюрка закивала, да так сильно, что Митя побоялся, как бы у женщины голова не отвалилась. Другая же гостья лишь моргнула. Мак даже поймал себя на том, что прислушивается, дышит ли она вообще. «Ну что, господин Мак, давай спрашивай», — разрешила Лукерья, устраиваясь у окошка и сооружая себе бутерброд из черного хлеба с сальцем и луком. «Сударыни, я хочу услышать, что именно с вами произошло, когда это случилось и где. Вы можете мне рассказать?» Митя строго взглянул на Нюрку и та, покраснев пуще прежнего, затараторила. Чего уж тут не сказать, скажу, только я и не помню толком-то ничего. Знаю, что на рынке была снеди прикупила. Не шибко много, так калач, да лука с яйцами, табаку еще взяла. Не для себя, не подумайте, деду своему на понюшку. Вот вроде бы и все. Хотя нет, свечи еще были и шкалик, супротив простуды. Спасибо, я понял, что вы приобрели. Дальше что было? Митя подошел к окну, разглядывая засыпанный снегом двор. «Что было? Да ничего. Купила и пошла себе до дому. Разок вроде как голову повело, а потом ничего. А как пришла домой, сумки-то и нет. Уж я и искала, металась, все впустую». Тяжело вздохнув, Нюрка подперла щеку рукой. «А подскажите, где именно у вас закружилась голова?» — уточнил Митя, доставая из кармана зеркальце. Заметив это, хозяйка выпучила глаза и, облизав в раз пересохшие губы, прошептала: Тама в проулке меж домов, вонь в нем вечная, вот и. А вы, господин Мак, чего делать со мной станете? Я всего лишь посмотрю на вас в зеркало, если вы не против. Митя подошел к женщине и, подняв зеркальце у нее над головой, направил силу. Изображение дрогнуло. Отражение точно раздвоилось, показывая одновременно и саму Нюрку, и нечто такое, что ее окутывало. Митя внимательно вглядывался в эту дымку, стараясь ничего не упустить, и его старания увенчались успехом. Со стороны затылка картинка чуть смазалась, точно на зеркальце дыхнули, исказив изображение. Маг удовлетворенно улыбнулся и, переведя взгляд на хозяйку дома, неожиданно заметил, как та побледнела. «Полноте вам!» произнес Митя, убирая зеркало. «Видите, это ничуть не страшно и не опасно. Сударыня, можете теперь вы занять сие место?» Женщина, которая до этого молча сидела в углу, вздрогнула. В ее глазах читался неподдельный страх. И Митя вдруг стало совестно за то, что он зеркальщик, которого боятся простые люди. «Я посмотрю на ваше отражение и ничего более». Он протянул гостье руку, но та уже встала и, пройдя через комнату, опустилась на стул, который до этого занимала Нюрка. Стараясь не задерживаться, Митя задал те же вопросы, что и до этого. Маня отвечала тихо, но четко. «Рыбу купила и крупы, еще кусок мыла дегтярного. У моста подурнела. Я, правда, решила, что с голоду мутит, а уж в дверях поняла, что без корзинки осталось». Митя кивнул и уже приготовился использовать силу, как Маня добавила: А еще запах? Какой? заинтересовался стажер, разглядывая женщину. Керосином пахло. Маня опустила глаза и смолкла. Понимая, что большего она не расскажет, Митя провел такую же манипуляцию с отражением, как до этого над Нюркой. И вновь едва отобразился затылок, как фрагмент картинки стал нечетким, мутным. Никаких сомнений быть не могло. Обе женщины подверглись магическому воздействию. Их ограбили, а память подтерли. Хотя сделали это неаккуратно, наспех. Поделившись этим наблюдением с пострадавшими, стажер хотел было задать еще пару вопросов. Но Лукирья вдруг заторопилась и разве что не вытолкала его прочь из комнаты. Уже у порога звякнуло стекло. Стажер обернулся и с удивлением увидел, как Нюрка наливает анисовку подруге. Маня осушила стакан залпом и, опустившись на скамью, уткнулась лицом в плечо товарки. Кажется, она плакала. Покинув Нюркин дом, Митя глубоко вдохнул свежий морозный воздух и только теперь понял, что вспотел и устал. Однако в его планы не входил ранний отдых. Здесь, на окраине, среди укрытых снегом домишек, Над крышами коих клубился белый дым. Чудно было думать о татях, притаившихся в городских закоулках. Но вот донесся чей-то окрик. Залаяли псы, перекликаясь друг с дружкой. И греза о покое исчезла, будто ее и не было. «Лукерья Ильинишна, а вы знаете, где этот проулок, в котором вашей подруге поплохело?» Он взглянул на свою спутницу и отметил, что кухарка недовольно хмурится. «Как не знать, тут недалече!» «Только по что он тебе сдался?» «Нюрка верно сказала, вонь в нём несусветная. Окошки туда не выходят, вот исправляет там люд нужду. Срам да и только». В голосе Лукерьи звучало недовольство, и маг чувствовал, что в этом отчасти имеется и его вина. Точно он являлся одним из тех, о ком толкует прислуга. «А все же покажите мне сей проулок, будьте любезны», попросил маг, подхватывая Лукерью под локоток. «Девушек обихаживайте, а я и так не упаду!» — фыркнула кухарка, но руку не убрала. То и дело, оскальзываясь на узкой дорожке, Лукерья вывела Митю к проулку. Все оказалось именно таким, как и описала женщина. Слепые стены нескольких домов образовали узкий проход. Крыши их почти соприкасались и в солнечный день, оставляя тропинку в тени. Обещанная амбре не чувствовалась — но, видимо, исключительно из-за морозной погоды. Митя легко мог представить, что тут творится по весне или летней порою. От одной мысли стало противно. Впрочем, он пришел сюда не за этим. Ему требовалось глянуть, нет ли отражающих поверхностей, чтобы заглянуть в прошлое. Увы, обшарпанные стены и утоптанный снег не оставляли ни малейшей надежды на подобные улики. А вот считать следы чужой волжбы стажер сумел. Неуклюжие. Рваные. Точно тот, кто использовал магию, очень торопился или толком не знал, как надо управлять силой. Однако ни то, ни другое не помешало Лиходею ограбить Нюрку. А значит, цель оказалась достигнута. «Ну, налюбовались?» — Лукерия шмыгнула носом. «Наряды-то пойдем, или без обеда останетесь?» «Пойдем», — согласился Митя, пряча зеркальце в карман. «Но хотелось бы еще мост проверить, а отобедать можно и в ресторации». Там подают дивное заливное и шницель с запеченными яблоками на немецкий манер. «Уж прям так расхваливаешь, господин Мак, будто я тебя в черном теле держу», — фыркнула кухарка. «А меж тем я знаю, как они то заливное делают. Там от языка одни обрезки, а в шницель твой мясо с душком кладут. Мол, в сухарях не почуете. А у меня все свежее, все с пылу с жару. Но ежели вы хотите идти в ресторацию...» «Ни в коем разе», — прервал мак Лукерью. «Ваша кухня меня более чем устраивает, да и никто не печет пироги так славно, как вы». «То-то же». Кухарка сменила гнев на милость и, развернувшись от срамного проулка, косолапия и отдуваясь, ускорила шаг. Мите ничего не оставалось, как пойти следом. Все то время, пока Митя лазил под мостом и поглядывал в зеркальце, Лукерья стояла на дороге, притоптывая — то и дело, поправляя на голове шаль. Видно было, что ей не терпится пойти на рынок, но вслух свое недовольство она не произносила. Маг же не торопился. Он изучал место происшествия, надеясь ничего не упустить. У моста хоть место в отличие от давишнего проулка и казалось людным, картина была схожей. Полустертые следы чужой волжбы и никаких отражений, чтобы глянуть в прошлое. Тот, кто грабил женщин, знал, что даже отражение в воде не поможет его найти. Ведь вода текучая и переменчива. Это вам не витрина. Тут у отражений памяти миг, не более. Выходило, что хоть воры не мостак в магии, а все ж промышляет давно. Раз знает, как скрыться от зеркальщиков. Заморозил я вас. Поинтересовался стажер, выбираясь на дорогу и отряхивая ладони от налипшего снега. Прям, уж отмахнулась Лукерья. «Другое дело, что на рынке, поди все разобрали. Останетесь на ужин без пирога с яблоками». «Это, безусловно, печально, но я постараюсь пережить сию утрату», признался Митя. «И все же, если вы не против, идемте на ряды. Оглядеться надобно. бы». Лукерья не возражала. Наоборот, в ней словно прибавилось прыти, и она едва не подгоняла стажера, который шел рядом, сутулясь и то и дело шмыгая носом. Несмотря на мороз, торговля шла бойко. Укутанные в шале торговки, похожие издали на копны сена, во все горло зазывали покупателей или спорили сонными на предмет цены и качества. «Ну чего вы, любезные, этой рыбине в рот-то заглядываете? Она вам не лошадь, чтоб по зубам выбирать!» Возмущалась конопатая тетка у лотка с рыбой. «Вы или берите, или идите своей дорогой, и не смущайте народ!» «А его разве смутишь?» Отмахивался мужичок, тыча пальцем в крупную пеструю щуку. «Вон, а у красотки твоей глаза мутные. Не первые свежести поди. Жена у тебя не первой свежести. А у меня рыбка еще утром в реке плескалась. Ой ли! «Да так и есть!» «Федора, пескарей мне отложила?» Лукерья встала у прилавка, отодвигая в сторону мужичка. «А то хозяин очень их в сухарях приветствует». «Вот, кстати, он собственной персоной. Пришел оглядеть, чем тут люд дышит», — как бы невзначай добавила она, кивая в сторону Мити. Мак почуял, как начинают краснеть уши. Он не любил привлекать внимание. Но кухарку было не унять. Рыбница тут же позабыла про покупателя щук и уставилась на Митю так, словно он рыба, сбежавшая с ее лотка. Пескарики наисвежайшие лукерь ей заявила Федора, расплываясь в улыбке. «Уж берите, не думайте! Господин маг доволен будет!» Давишний мужичок при этих словах с опаской покосился на стажера и, позабыв про покупку, шмыгнул прочь. Митя же коротко кивнул в знак благодарности и, оставив кухарку рассчитываться, пошел вперед, оглядывая ряд. Возле рыбных лотков терлись чумазые кошки в надежде, что им перепадет снеди. Добрел от стола к столу чуть припадая на правую переднюю лапу старый бродячий пес. На шею собаки какой-то лиходей привязал жестянку, но пса это вроде и не волновало. Чуть дальше по ряду торговали овощами. Плетенные корзины с репой, капустой и картофелем стояли рядком, и каждый продавец знай нахваливал свой товар. ⁇ Солёхи, солёхи до да дерлюпа ⁇ разносилось над рядами. «Яблочки! Моченые яблочки!» Перебивая общий гул, слышался звонкий мальчишеский голос. «Лучшие на базаре яблочки!» Мак вспомнил, как лукерья стращала его тем, что все разберут, и усмехнулся ее лукавству. «Вы бы, господин Мак, чем надо мной насмешничать, лучше бы поговорили с бабами, которых обнесли», заявила кухарка, становясь рядом. Митя вздрогнул и недоверчиво покосился на лукерью. Как вышло, что она буквально прочла его мысли? А чего удивляться? Как ни в чем не бывало, продолжала та. У вас же все на лбу написано. О, вон оглашка стоит. Идем к ней. Не возражая, Митя последовал за лукерьей к молочнице. На столе перед Глафирой возлежали сыры, прикрытые тканью. Тут же горками высились белые шарики курта, особого казахского сыра. Сладкого, соленого и особого, с кисловатым вкусом. Маг заметил, что торговка нервно покусывает губы, и то и дело заглядывает под ткань, точно боясь, что сыр исчезнет. «Вот глаш», — без приветствия начала Лукерья. «Привела к тебе господина мага, как обещала, давай сказывай». «А чего тут говорить?» — насупилась женщина. «Тащат продукты, твари. Вот вроде только лежала сырная голова, а уже, гляжу, пусто». «И ведь поди, что у прилавка никто не терся. Считай, как в воду кануло. А ну, пшел прочь, шелудивый!» Последние слова были обращены все к тому же грязному псу, который остановился у стола, принюхиваясь. Заслышав окрик, кабель дернулся точно от удара и, понурив косматую голову, поспешил отойти. «Бесследно ничего не исчезает», — заверил ее Митя, доставая зеркальце. «Позвольте, огляжусь». «Да глядите, мне не жалко». «Только толку-то!» Торговка вновь закусила губу и принялась проверять товар. Маг тем временем сосредоточился, поймал отражение и направил силу. То, что он увидел, заставило его присвистнуть от неожиданности. Прилавок окружали магические следы. Более того, след шел и дальше по ряду. Будто завораженный, Митя стал поворачиваться, рассматривая базар и отмечая, что то у одного стола, то у другого видны следы чужой волжбы. Если приглядеться, имелись тут старые отметины, тусклые и едва видимые, и новые, еще яркие, отражающиеся в зеркальце четко и ровно. Стажер невольно взглянул поверх зеркала, ожидая увидеть рядом другого зеркальщика однако, сколько ни старался, не заметил никого с признаками дара. «Ну, чего тама?» — не выдержала Лукерья. «Потом, всё потом», — бросил ей Митя и двинулся вдоль ряда, то и дело вглядываясь в зеркало. След кружил и путался, точно не териадны, в лабиринте. Иногда по несколько раз окутывал тот или иной прилавок, а иногда резко обрывался и появлялся вновь в другом месте — Но зато так ярко, словно колдовали у него под носом. Мак, как зачарованный, метался от прилавка к прилавку, то и дело налетая на покупателей. Эй, ты, малохольный! прикрикнул на него какой-то молодец, но торговки, будто разъяренные гусыни, тут же зашикали на парня. Одурел, что ли? Не видишь, господин Мак колдует, а ты орешь под руку. Про себя Митя отметил, что он не колдует, а использует магию но отвечать не стал, не до того было. Он никак не мог понять, кто же творит волжбу, а главное, как ему удается оставаться незаметным в столь людном месте. Стажер успел пройти до половины молочного ряда, когда с соседнего донесся надрывный крик. «Обокрали ироды! Как есть обокрали! Что ж это делается, люди добрые посредня обирают!» Последние слова торговка растянула, переходя с крика на вой. Митя резко повернулся на пятках и едва не упал, столкнувшись с бегущими на крик людьми. «Кого обнесли?» Точно галки перекрикивались торговки, боясь отойти от своего товара. «Кого-кого, вальку с мясных?» Откликались самые шустрые. Говорят, бычью ногу целиком стащили. «Брешешь! Свиное сало взяли!» Да какое сало! Слушай больше, пару сосисок стянул кто-то! А крику на весь базар! Бросила темноглазая старуха, презрительно кривя губы. Толпа и крики закружили митю. Слегка растерявшись, он все же решился бежать к пострадавшей, но, не дойдя до толкучки, образовавшейся подле обнесенного прилавка, приметил, как, протиснувшись между ног доброхотов, прочь трусит тот самый хроменький пес. Митя, не зная от чего, решил взглянуть на отражение пса и не поверил своим глазам. Пес сиял магией, точно елка в Рождество. Тряхнув головой, будто желая отогнать от себя морок, стажёр еще раз присмотрелся к кабелю. Ошибки быть не могло. От животного исходил четкий блеск недавнего колдовства. Завораженный невиданным зрелищем, Митя, позабыв про обворованную торговку, пошел вслед за псом. Он держался чуть поодаль, не желая вспугнуть о такое чудо. Сам же тем временем пытался припомнить, могут ли звери использовать зеркальную магию. Говорил ли об этом Игнат Исаакович или, может, упоминалось в книгах? Но по всему выходило, что такое чудо встречается впервые, а значит, Митя, сам того не ожидая, мог сделать важное открытие, которое изменит все представление об использовании магических сил в современном мире. Пока недоуменные и в то же время помпезные мысли метались в голове стажера, пес замедлился и остановился возле прилавка с фруктами. Мальчонка, видимо, тот самый горластый, что расхваливал яблочки, позабыл о товаре и теперь, повернувшись к столу спиной, силился разглядеть, что происходит через ряд. От нетерпения и любопытства паренек так и подпрыгивал на месте. Митя вздохнул. Сейчас даже он мог бы подойти, взять пару наливных сладко и уйти прочь. Мальчонка бы даже не приметил, что уж говорить о невидимом воре, какую неделю стращающим весь базар. Меж тем собака встала на задние лапы, принюхалась и тут произошло такое, от чего стажер потерял дар речи. Прямо из шеи собаки вытянулась человеческая рука и ловко ухватив один плод, исчезла вновь. Не веря своим глазам. Митя подкрался ближе, пытаясь понять, что произошло. Не оборотень ли часом перед ним? Слыхалы такие бывают. Тем временем рука вновь потянулась к прилавку, и маг вдруг понял, что вылезает она вовсе не из пса, а из той самой жестянки, что болтается на шее животного. Неожиданно для себя самого, Митя рванул вперед и схватил эту руку. Пальцы легко сомкнулись на тонком, видимо, девичьем запястье. Яблоко, которое ведьма успела ухватить, выскользнуло и упало. Стажёр успел заметить на пойманной им руке обгрызенные грязные ногти, синие венки, пульсирующие под кожей, родинку у большого пальца. Он уже готов был вытянуть ведьму из ее самодельного портала, но тут собаке надоело, что перед ее носом копошится чужак. Клацнули зубы. Митя взвыл, но добычу не выпустил. Мальчишка-продавец обернулся на крик, выпучил глаза и чуть не сверзился с ящика, на котором стоял. «Держи пса, пятак дам!» — рявкнул ему Митя. Сорванец, услышав про награду, не задавая вопросов, кинулся к кабелю. «А пятак!» — крикнул он Митя, прежде чем чужой портал втянул мага внутрь. Падение или полет, тут как посмотреть, длилась миг. Но Митя почудилась, что прошла вечность. Приземление вышло так себе. Он шлепнулся пузом о землю, от отчего вышибла дух, а рука незнакомки выскользнула из пальцев. В нос ударил запах прелой соломы и соленой рыбы. Скрипнув зубами, Митя вскочил, успев заметить край юбки, исчезающей в дверях. Мельком оценив, что сарай пуст, он будто гончая метнулся в погоню. Выскочив на улицу, маг очутился в проулке наподобие того, что осматривал Давича. Прямой, как стрела, зажатая с двух сторон деревянными постройками, проулок не давал ведьме шанса свернуть. Казалось, поймать ее проще некуда, но тут оборванка обернулась и что-то швырнула в сторону Мити. Сразу же поднялся ветер, и колки и снежинки льдинки, будто свирепые осы, впились ему в щеки. Морщась и чертыхаясь, стажер выставил вперед зеркальце, создавая перед собой щит отражений. Секунда другая, и вот он уже миновал колдовской заслон. Однако за эти мгновения ведьма успела уйти. Выскочив на площадь, Митя завертелся, не зная, куда бежать. Попытался глянуть след, да только в толпе следы стирались быстро. «Куда под копыта прёшь, окаянная? А ну я тебя!» Послышался справа грубый окрик. Оскальзываясь, Митя рванул на голос и почти сразу увидел Ваньку, стоящего под лирозвольней. Мужик точно кутёнка ухватил за ворот оборванку и, что было сил, тряхнул. Дырявый платок, заменявший ей шаль, остался в руке мужика, обнажая рыжие космы. Девчонка взвизгнула, вывернулась из рук обидчика, оступилась и упала на четвереньки. Извозчик, захохотав, занёс было для пинка сапог, но тут ведьма обернулась, зло сверкнула зелеными глазищами и, собрав снег в пригоршню, швырнула ему в лицо. Мужик взвыл, закрывая рукой глаза, а поганка кинулась прочь. Однако теперь Митя был близко. Он видел ведьму в лицо, и даже если сейчас не удастся ее схватить, от зеркальщиков ей не уйти. Девчонка же свернула в очередной переулок, и Митя, вбежав следом, победно улыбнулся. Некогда сквозная улочка нынче заканчивалась тупиком. Видно, ходоки, что по утру очищали дороги, сгребли все лишнее сюда. Вот и вышло, что гигантская куча из льда до снега точно пробка закупорила узкое горлышко переулка. Оборванка, поняв, что попала в ловушку, обернулась и одарила стажера тяжелым взглядом. «Именем Зеркал вы арестованы!» — выпалил маг, делая шаг вперед. Девчонка промолчала, шагнула назад и присела. «Тебе некуда отсюда бежать! Уймись!» — потребовал Митя, мысленно готовя зеркальные путы. Рыжая кривенько ухмыльнулась и вдруг сунула ногу в лед, намерзшие у стены дома, и та вошла в него, как нож в масло. Митя не успел сообразить, что происходит, как за что-то запнулся и вместо следующего шага рухнул вперед, прибольно ударившись о нас носом. Шапка, слетев с головы, укатилась прочь. Пред глазами замелькали звездочки. Ведьма же, подхватив юбки, взвелась вверх, перепрыгнула поверженного врага. И наверняка бы ушла, если бы Митя пусть и неуклюже, но все же кинул ей вслед заготовленное заклинание. Вскрикнув зло и отчаянно, девчонка точно куль шлепнулась где-то позади мага. Стажер перевернулся на спину, сел и, хмуро уставившись на плененную ведьму, прогнусавил Да Та Таня ответила: Вертясь ужом, она пыталась освободиться от пут, но это ей не удавалось. Митя выдохнул. Поднялся, подобрал шапку и, отряхнув от снега, надел. Затем, сплюнув алым под ноги, направился к ведьме. Ему показалось, что он поймал совсем еще мелкую девчушку, однако злой взгляд подсказывал, что это не так. «В Катоде да вздохнул Митя, перекидывая ее через плечо. Оборванка начала дергаться, но стажёр держал крепко. Да идти было недалеко, аккурат до тех розвольней. Скинув на них добычу, он наклонился к мужику. Извозчик сидел под лесаней и стонал. ты дети дадга! Давайте по богу!» — предложил он. Мужик опустил ладони, и мак присвистнул. Всё лицо Ваньки распухло. От глаз остались лишь узкие щели. Выглядело так, как если бы мужик сунул нос в растревоженный улей. Митя не был силен в лекарской магии, но всё же постарался унять боль бедолаги. Судя по облегченному вздоху ямщика, ему это удалось. Добавь в катоду! приказал Митя. И извозчик послушно полез на свое место. Мак же, устроившись рядом с ведьмой, снял с себя шапку и молча нацепил ее на девчонку, чтобы уши не отморозило.